Глава шестая. Стадия гордости. Ну вот снова этот чёртов турнир. Только на этот раз у меня совершенно другие цели. Нафиг мне не сдались эти суперпризы. Я заберу себе весь мир. Вот участники удивятся, когда ближе к финалу до них дойдет, что они заперты здесь, а в конце нет ничего, кроме смерти. Я ухмыльнулся своим мыслям, подхватил рюкзак и заглянул внутрь. Крейн обещал какой-то подарок. «Ха-х, – ухмыльнулся я, вытянув пакет с двумя брикетами шавухи. «Шершавый, ты как будешь?» Но еще бы этот рогладит от еды отказался. Свою порцию он практически слезал и уже на меня поглядывает. Но ничего, скоро я его на стандартный рацион переведу. Надеюсь, участников здесь еще много осталось. Локация, конечно, такая себе. Судя по всему, я вышел на каком-то острове метров 500 в диаметре Плюс-минус, конечно, а вокруг, насколько хватало глаз, раскинулась водная гладь. Погода не сильно располагает к купанию, частые порывы ветра пронизывают насквозь, а одежду вокруг взять негде, хоть бы обноски какие подкинули жлобы. «Так, стоять, Казбек!» – устремил я взгляд на Шершава. «А ну, костюмчик верни, собака лохматая!» Тот на всякий случай немного отошел и глянул в мою сторону из-под лобья. Естественно, ничего при этом не произошло. То есть я все так же стоял посреди острова в трусах и майке. «И почему такое чувство, что меня снова где-то наебали?» Тяжело вздохнул я. «Крейн, сука, я тебе эту шавуху вставлю, куда мать велела!» Но это оказалась лишь малая часть неприятностей, которые в последнее время сыпались на мою многострадальную голову, как из рога изобилия. Обойдя остров вдоль и поперек, я так и не смог отыскать выхода, точнее хоть чего-нибудь способного помочь перебраться через лужу, что окружало землю. Оповещения о входе в стадию тоже не поступало, а это означало лишь одно – Все события, скорее всего, будут морскими. «Ну, мля, не вплавь же начинать-то!» С сомнением осмотрелся я еще раз. Шершавый в ответ на это почесал лапой под мышку и помотал головой. Понятия не имею, что это означает на волчьем, но полезным советом здесь явно не пахнет. «Блин, где мой костюм? Если я все правильно помню...» Симбионт без меня долго не протянет. Крейн сказал, что он перекинулся на шершавого, однако, судя по виду, волк сейчас только в собственной шкуре. Я снова подтянул к себе рюкзак, вжикнул молнии и вытряхнул все его содержимое в траву. Так, двенадцать ингаляторов, две банки тушенки, девять монет алчности. И нахрена они мне сейчас? «Ладно, что там у меня ещё? Ага, камуфляжная куртка, та самая, что я про запас носил на случай выхода из строя основного комплекта одежды. Ну, хоть что-то, а то уже губы, наверное, синими стали. Холодрыга здесь капец просто. Стоило накинуть куртку на плечи, как она ожила». буквально за мгновение, окутала меня целиком, словно обняла после долгой разлуки. Конечно, я сразу понял, что это мой костюм вернулся. Ну, хоть какие-то плюсы. Осталось понять, как отсюда выбраться. Нет, не в том смысле, что с турнира, из безопасной зоны. Грести в рукопашную хрен пойми, куда что-то желание не возникало, но и здесь на жопе ровно высиживать Тоже прикола нет. Синхронизация завершена. Надпись загорелась перед взором, и почти сразу я почувствовал знакомую поддержку. Двигаться стало гораздо легче, а заодно и жить веселей. Видимо, костюм спрыгнул не на Шершава, а в рюкзак, который точно так находился рядом во время разборок в терминале. Имя, что ли, ему дать? а то как-то неловко получается. Пусть будет толеном, Все же, какое не есть, а существо живое, нехорошо как-то получается. В конце-то концов, есть такие чудики, которые мечам именно дают и ничего, всех устраивает. «Отныне я буду называть тебя Толик», бодрым голосом произнес я и похлопал себя по груди. Уж не знаю, сообразил он или даже внимания на это не обратил. Да пофигу. Короче, нужно понять, как отсюда выбираться. А на этом поприще пока полный штиль. Ну вот, уже как морской волк думать начал. А это как минимум половина успеха. Я покидал вещи обратно в рюкзак, поднялся на ноги и еще раз прошелся вдоль побережья. Только сейчас старался всматриваться вдаль. Хрен их знает, может там хоть лодку какую бросили или еще чего. В прошлый раз, точнее в унынии, это помогло вход на локацию обнаружить. Вообще, я такого не ожидал. Очередной гребаный сюрприз от турнира. Я-то рассчитывал сразу отыскать местных монстров, показать им, что являюсь одним из них, Собрать возле себя серьезную армию и двинуть к терминалу, а получилось, как обычно, хрен пойми чего. «Так, а это что у нас такое?» Задумчиво почесал я репу, глядя на центр острова. «Мне показалось, или там реально что-то мигнуло? Вот же херобора, хоть бы записку какую с инструкциями оставляли!» Я попытался присмотреться к этому месту, и ничего. Обычный травяной покров, как и на всем острове. Но стоило махнуть рукой и отвернуться, как периферийным зрением снова уловил что-то похожее на блик. Так, а это уже не может быть совпадением. Стоит проверить, что это за дребедень такая. Насколько помню, здесь просто так ничего не мерещится. «Раз есть блик, значит, он что-то решает». Примерно подметил то самое место и уверенно двинулся к центру острова. «А вот это уже интересно», – пробормотал я, пригибаясь за медальоном. «Стоило только коснуться его, как я в испуге отпрянул от неожиданности». Перед вызором мгновенно проявилось очертание огромного здания вместе с надписями. Прочесть и как следует рассмотреть это я не успел, потому как с перепугу бросил медальон обратно, отчего глюк исчез. Вторая попытка вышла уже более нормальной, хотя не уверен, что в моем случае такое возможно, но, по крайней мере, на этот раз я не бросил медальон обратно в траву, и сейчас с любопытством рассматривал то, что внезапно возникло перед взором. Зрелище, надо сказать, занимательное. Огромное строение, которое легко просматривалось насквозь благодаря контурной прорисовке. В данный момент она отчего-то светилась красным, а затем произошло очередное чудо – В общем, я шевельнул рукой, и вся эта приблуда двинулась следом. А так как береговая линия находилась едва ли не в паре шагов, все это строение перемахнуло на воду. Однако в момент пересечения я успел заметить, как оно мигнуло зеленым. «Так, а это уже кое-что», – снова пробормотал я и принялся играться с новой штукой. В один из таких моментов в голове что-то звякнуло, а перед глазами полыхнула очередная надпись. «Вы желаете построить верфь?» «Ну, давай попробуем», – согласился я. «Надеюсь, самому валтузить не нужно, да и было бы из чего строить, даже землянку выкопать нечем». Несмотря на мое мнение, у турнира имелись свои способы созидания. И вот, на моих глазах прямо из земли и воды постепенно поднималось нечто, пока тяжело было с уверенностью утверждать, что это идет строительство верфи, но чем дольше я наблюдал, тем больше в том убеждался. Появился конек крыши, затем ее очертания, постепенно принимая чистовой вид, ну в том смысле, что ни отделывать, ни красить уже вроде как и не нужно, одним словом, за гляденье. Имелся и хороший минус. Если более внимательнее всмотреться, то весь процесс до момента сдачи объекта в эксплуатацию пойдет не менее двух часов. Ну, хоть не многолетний долгострой и то давай сюда. Делать больше нечего, потому я уселся, а еще немного прикинув, улегся и, наконец, перешел к изучению меню. Значит, рейтинг снова нулевой, и как показывает турнирная таблица, он таков у каждого. Народу осталось не так уж и много, всего около 20 тысяч, так что, смею предположить, финал практически на носу. Да, лихая мясорубка примерно в течение месяца около миллиарда человеческих тел перерабатывает, и вот ведь странный вопрос в голове возникает. А на кой хер? Для чего все это придумано и кем? Неужели той самой Светой? Допустим, даже если она все-таки управляет этим миром, все равно вопрос не уходит, для чего это все. Но не верю я в эту грёбаную сказку про умирающие миры и невероятное их спасение. Хотя почему нет? Ведь такая легенда – это прекрасная приманка, лучше и не придумать, и все ради того, чтобы переработать людей в фарш. Ха -ха -ха. Да они же еще сами себе глотки вскрывают. Вот это я понимаю тактика. Тогда почему его нужно закрыть? С чего вдруг она просит меня ограничить сюда доступ? Я ни хрена не понимаю. Что вообще происходит? Ладно, вернемся к нашим баранам. Меню довольно простое, по зданий, рядом с которыми проставлены цифры. Да рейтинг пока еще нулевой. Ни атаки, ни защиты, ни тебе особого умения. Этот вид информации вообще отсутствует, если уже быть окончательно точным. Еще имеются данные о наличии ресурсов, и вот их количество немного напрягает. Как говорится, маловато будет, маловато. А где их взять? Судя по тому, что меня окружает, в море, скорее всего, там и будет происходить основное действие, потому как для следующего строения, мне кажется, недоставало каких-то синих кристаллов. «Минут тридцать я таким образом убил, но впереди было еще много времени, прежде чем построиться верфь. Видимо, после этого я смогу приобрести какую-то лодку и рвануть навстречу приключениям. Очень уж хочется поскорее кому-нибудь голову раздавить. Думал даже поспать, но ожидание настолько выбешивало, что у меня ничего не получилось». зря только ворочался дбк отлеживал под окончанием я уже готов был сам схватить лопату и помочь в строительстве как только красный контур окончательно исчез я сразу же навел на здание медальон ничего не изменилось и я решил войти внутрь может быть ответ таится там хрен ведь здесь разберешься когда ни одной подсказки не дают сжиммотовилы говёные Дверь открылась. Внутри пусто, словно это декорация к фильму. Чуть дальше идет огромный навес с не менее мощными сходнями, которые теряют свое окончание в морских водах. Пить хочется неимоверно. И я уже успел определить наличие соли в окружающих водах. Но вот стоило навести медальон на нишу под навесом, как там мигнул зеленый контур лодки. Понятия не имею, как она должна называться, но она напоминала галеру с одним парусом и рулевой палкой у кормы. Как я собирался на этом плыть, куда понятия не имею, но очень надеюсь разобраться. Естественно, я тут же согласился на строительство плавсредства и очень сильно обрадовался, когда осознал время строительства, еще около 40 минут ожидания. Ну, не жизнь, а сказка. Хорошо, что еще очередь не придумали. Низкий поклон за это. Хотя я бы сейчас не отказался с кем-нибудь в ней посраться. Очень увлекательное занятие. И дурь выпустить помогает, и время скоротать. В общем, куда ни глянь, всюду плюсы. Пару раз в сердцах пнул строение и решил больше никогда так не поступать. У него, оказывается, имелась полоска жизни, и от моего пинка, который пробил доску, я утратил от нее 1%. Но самое страшное, что заработал при этом штраф в тот же самый процент, только на время производства лодки. А вот это как раз очень нежелательно. Пришлось вымещать злость на шершавом. Не бить, конечно, он же мой единственный друг, но вот качественный монолог выслушать заставил. Тот, разумеется, отреагировал по-братски, Все время искоса поглядывал на меня, словно я в смирительную рубашку одет и даже пару раз зевнул. Аплодисментов в конце я тоже не дождался и в итоге плюнул, махнул рукой и прогулялся вдоль побережья». На пятом круге наконец-то послышался всплеск, но я же мужик, у меня терпения на пару суток хватит, так что шагу я не прибавил, так и вошел на верфь в развалочку. Лодка находилась у дощатого причала и громко плюхала, слегка покачиваясь на волнах. Соленый запах моря, плеск воды и бескрайний горизонт впереди как-то сразу меня успокоили. Злость ушла, зато появился азарт, который заставил сердце стучать быстрее. Я представил себя капитаном, да к тому же в камзоле и треуголке, на что костюм отреагировал моментально. «Эх, мне бы самлю еще и капец всем лицам «Или это из другой оперы?» «Ай, да пофигу!» И я с разбегу перескочил через борт, скинул с кнехта в концы, и ничего не произошло. Лодка как стояла, так и осталась на месте. Так, ладно, видимо, следует встать к рулю, потому как в данный момент медальон не работает. Точно так же было с верфью. Пока я не вошел внутрь, ничего не получалось». Собственно, для меня и не стало сюрпризом вдруг возникшая перед глазами карта, когда взял с рукой за сухую отполированную палку. Все вокруг заполнено чернотой, а значит, в какую сторону плыть похер. Курс вперед и погнали. Парус хлопнул от не пойми откуда взявшегося ветра, и лодку вполне себе быстро потянуло в открытое море. Казалось, что здесь дует отовсюду одновременно, голова стала быстро замерзать, аж затылок заболел. Но мой костюм очень скоро исправил ситуацию, при этом одежды там вроде как и не прибавилось. Карта исчезла, но вызвать ее оказалась не проблема, достаточно зафиксировать взгляд на иконки в виде розы ветров, она расположилась снизу и слева перед обзором. Хоть здесь точно так же требовалось время, чтобы добраться до точки, поставленной мною на карте, чувствовал я себя намного веселее. Вот все же странная я скотина. По факту даже ничего не поменялось. Вид, по крайней мере, все тот же. Море просматривалось, насколько хватало глаз. Однако сам факт того, что я куда-то мчусь по волнам, уже вызывал радость. Примерно через час справа на горизонте возникла какая-то тень, и я, не задумываясь, сменил курс. По мере приближения пятно росло, и вскоре моему взору явился гигантского размера маяк. Кто и когда его построил, было непонятно, но выглядел он очень внушительно». Обрывистые скальные берега, о которых с шумом бьются волны, пристройка величиной в один этаж смотрелась рядом с ним игрушечной, а вот сама башня сложена из тесаного камня, уходит ввысь метров на двадцать. Вызвав карту, я убедился, что не сильно отклонился от первоначального курса и решил смотреться. Подвел лодку как можно ближе к скалистому берегу, Она словно интуитивно замедлила ход и позволила это сделать. Но вот обнаружить пирс мне так и не удалось, несмотря на то, что я обошел его по кругу. В голове сразу возник вопрос, а можно ли ее оставить прямо здесь, без присмотра? Мозг тут же подкинул знание о якоре, но взгляд за него также не зацепился. Я отпустил руль, И прошелся по палубе вперед до самого носа, где и обнаружил искомое. Никакого приспособления, просто куча каната и железная бандура сверху. Похоже, предстоит ручной труд. Добавив характеристик в силу, я без особого труда справился с этой задачей, вроде как зафиксировав лодку, ну а дальше придется вплавь. Сомнения были, да и в воду лезть не хотелось, наверняка ведь холодная как сволочь, потому пришлось скорчить недовольную рожу, прежде чем наступить на борт и с криком ю -ху нырнуть рыбкой. На мое удивление, вода оказалась намного теплее, чем атмосфера снаружи. Понятия не имею, как это работает, возможно течение, но не исключая, что свою лепту вынес костюм, Как я выяснил еще в волчности, плавать я умею, а ловкости, силы и скорости мне есть откуда почерпнуть. Вскоре я уже выбирался на берег, где прямо в скальной породе имелась грубо высеченная тропа. Даже порожки постарались проковырять в особо трудных местах. Ходная дверь буздала, подчиняясь порывам ветра. Окна отсутствовали, но сама хижина меня и не интересовала. Я прямой наводкой пёр к маяку. Вот на душе как-то сразу не заладилось, но от чего то любопытство пересилило осторожность, и я едва не влип в неприятности. Хотя что значит едва? Ведь вляпаться в дерьмо – мое любимое занятие. «Ну и костюму большое спасибо, что успел отреагировать быстрее меня, лишая возможности двигаться в самый ответственный момент. Удар щупальцем просто снес мое обездвиженное тело, притом с такой силой, что я проломил одну стену у домика и почти вышел через противоположную. Монстр появился словно ниоткуда». Я лишь слегка начал подозревать неладное, когда заметил слабое искажение каменных швов. Вот тогда-то Спрут и проявил себя. Материализовался будто из воздуха. Свалить или уж тем более контратаковать возможности уже не было. Видимо, потому костюм и сделал выбор в пользу максимальной защиты. Ах «Ты сучара!» – моментально разозлился я, когда костюм снова позволил мне двигаться. Я сорвался с места, одновременно активировав трансформацию. На чистом инстинкте прикрылся рукой, когда прокладывал себе новый путь через стену и ринулся на чудовище. Глаз зацепился залом, что валялся у самого цоколя прямо на ходу, подхватывая его, и словно копье... «Посылаю в голову чудовищу!» Щупальце просвистело над головой, заставляя меня пригнуться к скалистому плато. Но я от этого даже выиграл. Когти на руках прекрасно вошли в мягкую известковую поверхность, позволяя резко сменить траекторию движения вправо. Здесь спрут решил ударить понизу, а я лишь подпрыгнул и продолжил движение в сторону его уродливой головы. Прыжок, помогая руками, чтобы не соскользнуть еще один, и мое тело распласталось в полете. Лом лег в руку ровно в тот самый момент, когда я находился напротив глаза морского монстра. Моей инерции и дополнительного усилия оказалось достаточно, чтобы металлический стержень с чавкающим звуком пробил голову спрута насквозь. Я же с воплями «Да ну нахер вашу мать!» влетел прямо в открытую пасть, что расположилась у чудища на брюхе. Даже не знаю, смог бы я без наличия костюма справиться с ним. Скорее всего, нет. Слишком неравные силы, а оружия нет. Может быть, расстрелять его издалека вполне возможно, но в рукопашной схватке убить эту тварь практически нереально. Даже обычного, привычного нам размера спрута просто так не победить. Я где-то слышал, будто у них три сердца, а мозговые центры устроены таким образом, что даже мертвым он способен шевелиться и наносить раны. Их якобы через рот наизнанку выворачивают, чтобы умертветь быстро, ну или лупят обо что-то твердое, чтобы разрушить мозг. В моем случае разрушение принес лом, но оно не вышло окончательным, не привело к смерти. И вот теперь я в пасти чудовище, а он уже начинает двигать своим языком. Еще мгновение, и монстр станет перетирать меня о небо, будто я морковка какая. С момента трансформации, прошло секунды полторы... а судя по полоске ярости, на остатки у меня лишь четверть. Пока язык спрута не прижал мое тело к небу, я вонзил в него когти, чтобы в следующее мгновение рвануть вглубь пищевода. Вот здесь все оказалось гораздо приятнее. Ткани сменились на что-то нежное и податливое. Когти легко прорвали ткань и заставили чудовище взреветь от боли, а я... продвигался вперед в попытке дотянуться до мозга даже не понял когда это произошло просто вдруг ощутил падение ээддаоее мимолетное чувство невесомости а затем последовал шлепок туша врезалась в острые словно бритвы камни масса помноженная на высоту и инерцию сделала свое дело и скользкая туша спрута лопнула освобождая меня из плена вы победили чудовище спрут ваша награда десять синих кристаллов и пять золотых монет отныне этот маяк принадлежит вам и он будет всегда освещать ваш путь вы хотите активировать маяк ну я синхер В голос согласился я, продолжая при этом щищать себя вонючую слизь и ошметки. И в этот момент перед глазами возникла карта. Края черноты хорошенько раздвинулись, показывая мне три соседних острова. Два из них имели непонятное предназначение, а вот третий очень походил на тот, что совсем недавно покинул я. А вот это приятный бонус, ухмыльнулся я. Ну-ну, значит, кто не спрятался?